Глава семнадцатая. Помимо припасов для пешего новгородского ополчения, Олекса должен был выставить от своего двора трех человек в бронях и на конях. Обычно отправлялись сами, он, Радько, Станята. Нынче Радько уже не мог ехать на рать, тяжело, не те годы. Впервые шел повозником дома не захотел оставаться все же. Нездила нужен был в лавках, поэтому третьим взяли Микиту. «Испытаем еще на Рате, а там и к делу приучать», — шутил Олекса. Парень был смышлен, и, пожалуй, в будущем стоило его приспосабливать к торговому делу. «Гляди, лет через пять одного в Карелу можно посылать будет», — подсказывал Радько, полюбивший старательного и немногословного парня. Микити примеряли Радькову бронь, слава богу, пришлась в пору. Последние дни хлопоты не прекращались с раннего утра до позднего вечера. Чистили брони, проверяли оружие. «Дмитру нынче доход, не говори!» Станята прискакал наконец от кузнеца. Алекса долго придирчиво проверял работу. «Кто делал-то, сам?» «Нет?» а а жидята! Тот-то добрый бронник!» На столах в горнице разложили кольчугу с из медных колец, алексы и простую устаняты, шелом отцов, в котором тот еще дрался на чуцком вместе с князем Александром. Анфим вертелся, прыгал от радости, заглядывал в глаза, все эти дни рисовал на бересте человечков, в шеломах на конях с копьями и туче стрел над ними ойкнул когда олекса примерил кольчугу и туго натянув эх узковат кожаный подбитый сукном колпак надел начищенный жарко засверкавший шелом батя батя анфим таращил глазенки силился вытащить отцов меч из узорчатых ножон матри не заразись «Не заразюся!» — пыхтя отвечал Анфимка, возясь над мечом. «Тятя, вынми!» — наконец взмолился он, не в силах справиться с защелкой рукояти. Радько проверял насадку копий, подтачивал наконечники стрел. Янька летала, как птица, по дому, вместе с домашей собирая припасы, теплую лопатину с то и дело засовывала любопытный нос в горницу. Увидела Анфима, не вытерпела, подкралась. — Дай мне! Пусти, баба! — важно отвечал Анфимка, отталкивая Яньку, которой тоже не терпелось потрогать отцов меч. Янька все-таки отпихнула Анфима, отщелкнула задержку, вытащив оружие, тронула пальцем наточенное лезвие и тотчас обрезалась. Батя, батя, Янька заразилась, торжествующе закричал Анфим. Кыш, баловники. Напуганная Янька, сунув палец в рот, стремглав выскочила из горницы. Домаша хлопотала вместе с Любавой: "Не ссорьсь". У обеих, но не мужики уходили на рать. "Матушка, партище класти?" спрашивала Домаша. «Погоди, не суетись, куда рукавицы положила?» Ульяне строго проверяло припас. Сколько раз отправляла на рать отца, мужа, потом сына. Знала лучше мужиков, что надо взять, без чего можно обойтиться. Отослав домашу зашла в горницу, присела, скрестив руки, следя, как Алекса снимает и складывает бронь поникла слегка трясущейся головой, вдруг молвила негромко. «Старая стала. Застанешь ли?» «Что ты, маму?» — не на шутку перепугался алекса Пришло на ум, как тогда, вернувшись с Рати и тоже из-под Раковара, не застал отца. «Тебе весь дом беречь». «Да Маша уж немала», — возразила Ульянея с отдышкой. «Ну, Бог тебя благослови, дай поцелую!» Перекрестила, повесила образок. «Не теряй, дедов!» «Ну, Христос с тобой!» «Защитите, Христос!» Задрожали губы. «Что ты? Что ты, маму?» У самого стало щекотно в горле, прижал к груди. Справилась с собой ульянея, вытерла глаза краешком платка. Кажись, Тимоша приехал, пойду встречать. На крыльце уже раздавались шаги брата. Смотр, людно, конно и оружно, Проходил на поле за Славной, у городца. Сотские во главе сотен, Посадник и Тысяцкий под стягом, Князья во главе своих дружин. Дмитрий на пляшущем коне. Весь в бронях, яка в леду, Проходил новгородский городской полк. Затем старшие придирчиво проверяли выезд и вооружение каждого воина. Алекса заслужил одобрение своего соцкого. Накануне выступления пересчитывали с улицы топоры, запасные рукавицы. С улица — легкое метательное копье. В вуз укладывали припасы, мороженое мясо, пироги, хлеб, бочонок меда высыпались перед дорогой, а жонки, провожавшие своих мужиков в путь, Любава, Дамаша и Оленица, уже сильно потолстевшая и похудневшая лицом, месяца два ещё и пора родить, почти и не ложились. Любава плотно замотав платок, возилась на дворе. Дамаша распоряжалась в тереме, то и дело выходя на крыльцо, покрикивая на девок, седлилку и двух пришлых мужиков, одного из них брали вторым повозникомм помогавших грузить возы укладывали доспех копья приторачивали к седлам коней затемно еще не светало 23 третьего января войско выступило в путь конная сторожа ушла за три дня вперед с нею ускакал и до плесковский встречать свою рать, которая должна была встретиться с новгородскими полками за островом. Мужики, изрядно подкрепившиеся перед дорогой, весело переговаривались, горячили коней. Алекса скоро переменился с Радьком. Тот сел на конь. Алекса же взялся править возом. Микита плоховато держался на лошади, и Станята с Радьком учили его на ходу. Рассветало. «Сила-то!» — прищелкивали языками мужики оглядывая бесконечную змею конных ратников, растянувшуюся по пути. Голова и хвост змеи не были видны из середины. Законным войском шло пешее. Иные, подвязав лыжи, бежали по сторонам дороги. За пешей ратью обозы. Там второй воз Олексин с ячменем, овсом-коням на дорогу, мешками, подзахваченное добро и веревками. В обозе везли тяжелые осадные машины для штурма твердынь Раковара и Колывани. Несколько дней двигались, сохраняя все тот же порядок. Ночевали то в дымных избах попутных погостов, то в шатрах, в поле, разводя костры. рать шла быстро, выступали затемно, становились на ночлег в сумерках. За Наровой, уже вступив на вражескую землю, разделились на три пути. Начались грабежи. Там и тут вспыхивали пожары. Это была уже чужая, немецкая земля, и чуть, населявшая ее, тоже была не своя, а чужая, немецкая. Прилежные земледельцы, пахавшие скупые северные нивы, рыбаки и ремесленники, заселявшие прибрежные города, попав под власть Дании, а затем немецкого ордена, чудины выносили на своих плечах и чужеземный гнёт, и бремя военных расходов рыцарей, безропотно выставляли пешие войско, а при всяком размере первые же предавались разору и грабежу. Второй раз за этот год проходило по этой земле новгородское войско, увозя обилье, угоняя скот, обращая в пепел плоды мирного труда, вырванные в нелегкой борьбе у скудной северной природы посаднику донесли что впереди на скате холма обнаружена непроходная пещера куда забились со скарбом и добром ища спасения множество чудин ратники никак не могли подступиться чуть с мужеством отчаяния отвечала на каждый приступ тучами стрел с улиц и градом камней на третий день посадник Вызвал порочных мастеров. Мастера, посовещавшись, решили затопить пещеру. К исходу четвертого дня плотина из чистокола и ледяных глыб была готова. Молча смотрели новгородские ратники, как послушная расчета мастера вода медленно съедает снег, подбираясь к устью пещеры. Скоро оттуда раздались крики, и чуть побежала наружу. Конные ратники бросились рубить бегущих. Укреп был взят. Разрушили плотину, и, сделавшая свое дело черная от зимней стужи вода, дымясь, уходила назад. Михаил Федорович предложил на совете захваченную добычу отдать целиком князю Дмитрию Александровичу. Новгород подчеркивал тем самым, что в княжеских несогласиях относительно того, кому Руководить ратью, Святославу, Юрию или юному сыну Александра, он целиком стоит на стороне последнего и расплачивается за обиду, нанесенную князю пять лет назад, когда Дмитрий, за ней еще мал бяше, был изгнан тем же посадником Михаилом и заменен на своего дядю, Ярослава Ярославича. Впереди обреченной гибели готовой военной добыче лежал Раковр. И уже поговаривали в полках, «Раковар возьмем, там и колывань будет наша».